Глава первая. Михаил. «Да, я повернул направо», — раздраженно сообщил в трубку я. «И даже налево уже повернул. Но нет тут никакого шоссе». Сосны, покрытые снегом. Да сугробы. Вот что окружало узкую однополосную дорогу. Сначала я даже был рад сюда заехать. Думал, полюбуюсь первозданной красотой природы. Даже окно опустил, вдыхая свежий морозный воздух. Запах зимы. Весь мой восторг кончился через 10 минут, когда у меня окончательно замерзло лицо. Я закрыл окно и позвонил лучшему другу, который ждал меня в загородном коттедже на празднование Нового года. Меня там ждал не только Витя, а еще и 30 его знакомых и друзей, среди которых изысканные девушки и влиятельные бизнесмены. Это светское мероприятие, на которое опаздывать было никак нельзя. Я обязан был произвести хорошее впечатление. Но если тут и был съезд на шоссе, то его, очевидно, завалило снегом. Или я поехал куда-то не туда. И вот, до Нового года осталось всего три часа, а я тут катаюсь по лесу. Машина моя вот-вот заглохнет, непригодной иномарки высшего класса к лесным заездам. Нервы мои вот-вот сдадут. Ненавижу, когда все идет не по плану. «Миш, ну посмотри по навигатору!» – посоветовал мне Витя. «Ты думаешь, я сам не догадался?» – раздраженно уточнил я. «Я уже открыл навигатор. И знаешь, что он мне показал? Что я в лесу. Дороги тут нет!» «Как же ты едешь без дороги?» – осведомился друг. «По воздуху парю!» – процедил я. «Так что мне делать-то? Езжай прямо, куда-нибудь, да доедешь!» «Хотелось бы на праздник!» Сказал я скорее самому себе. Обычно Новый год я справляю в одиночестве. Так уж вышло. Уже за тридцать перевалило, но своей семьей так и не обзавелся. Родители в другом городе, а я не могу бросить бизнес и сорваться к ним. И вот в кое то веки я решил, что вреда не будет на пару дней сделать перерыв в работе и поехать отмечать с друзьями. К тому же... Возможность завести выгодное бизнес-знакомство имелась. Зачем только соглашался? Сидел бы сейчас дома, в тепле и комфорте. Вместо этого катаюсь по лицу и молюсь, чтобы по этой однополосной дороге никто не вздумал вырулить мне навстречу. О! обрадовался я, завидев поворот, тут развилка: направо свернуть или прямо ехать? А? ведь «Витя!» «Положил трубку, что ли?» Я посмотрел в экран телефона. «Что? Нет связи?» «Ну, просто класс! Только этого не хватало!» «И как давно она пропала?» «Можно, конечно, поехать назад в ее поисках, повышая в несколько раз свои шансы увязнуть в нечищенной дороге. Но неизвестно, сколько ехать задом, а развернуться тут негде. Ну и сколько мне еще по лесу кататься? Еще и без связи!» Покосился в сторону счетчика бензина. Ясно. Кататься осталось недолго. Только вот эта новость что-то совсем меня не обрадовала. Выход один. Ехать дальше и надеяться на чудо. Новогоднее. Я уже столько лет не праздновал Новый год, что уж пару чудес Дед Мороз мне точно задолжал. Так направо или прямо? Хочется прямо поехать поэтому направо сверну, пожалуй. А то вечно я не ту дорогу выбираю. Вот думал, пробку объеду, свернул с основной дороги и оказался в лесной чаще. Нет, второй раз я такой ошибки не совершу. Ехать долго мне не пришлось. Дорога закончилась какой-то деревней. Если можно так назвать, штук шесть покосившихся домиков, конечно. Это какая-то заброшенная деревня? Хм, вроде нет. Вон свет в окошках горит, да и двор очищен около ближайшего домика. Значит, кто-то тут живет. Интересно, кто может тут жить? Каждый день по дороге на работу я проезжаю мимо частного сектора, элитного поселка. Там у каждого уважающего себя дачника имеется по бассейну и теннисному корту. Тут же дома были простыми, деревянными, даже бревенчатыми. Бассейна не наблюдалось и в помине. А знают ли отставшие от цивилизации местности, что такое теннис, это вопрос открытый. Но выбирать не приходится. Что-то я не вижу поблизости дворца. Надо спросить у кого-нибудь из местных, как мне выехать на шоссе. Я припарковался во дворе того самого домика, что первым привлек мое внимание. Сунул телефон в карман брюк на всякий случай, застегнул пиджак и выбрался из машины на зимний мороз. Кажется, мое появление не осталось незамеченным. В доме распахнулись дверь, а затем мне навстречу вышел переваливаясь человек. Определить, мужчина это или женщина, сходу мне не удалось из-за обилия слоев одежды. Длинное пальто, сверху штуки три платков, еще шапка, шарф. Ну, на ногах, конечно, валенки. Нет, я согласен, на улице не жарко. Но и не Антарктика же. Здравствуйте, уважаем! Я запнулся, не зная, какое окончание выбрать. Здравствуйте. Человек молчал. Кажется, он кивнул, но я не был уверен. Подскажите, как мне отсюда уехать? Здравствуйте, молодой человек. Раздался женский голос откуда-то из-под слоев одежды. Вопрос какие-то чудные задаешь. А как ты сюда приехал? Также уехать можно? С облегчением я понял, что передо мной бабушка. Конечно, сейчас в таких деревнях только старшее поколение проживает. Бабуля, да если б я знал, как приехал, понимаете, сеть не ловит. от молодежь пошла! Конечно, не ловит. Зима же. Э, зимой не ловит сеть? уточнил я. Да кто ж зимой рыбу сетями-то ловит? Всплеснула руками бабуля. Ого, как все запущено! Нет, я сети телефонный. Интернет, знаете? Интересно, сюда уже провели. А, ну так бы сразу и сказал, чего голову морочь старой женщине? Да он. Бабуля! Дверь дома вдруг распахнулась снова, и оттуда выскочила особо определенно женского пола в расстегнутом пальто. С кем ты тут разговариваешь? Особо бросилась к бабушке. Я быстро оглядела ее. Молодая девчонка должна быть внучка. Она взглянула на меня. Ее голубые глаза блеснули в свете фар. Как же приятно видеть представительницу молодого поколения. Вот сейчас она и поможет мне разобраться. Не разговаривай с ним, — потребовала девушка от бабушки. Идем-ка в дом. Постойте. Аленка, да разве можно так с гостем? К счастью, у бабушки воспитание было получше, чем у внучки. Это рыбак. Заблудился, видать. Алена, видимо, так звали недружелюбную особу, покосилась на мою иномарку, затем медленно осмотрела мой пошитый на заказ костюм, задержала взгляд на позолоченных наручных часах. — Это он тебе сказал, что рыбак? — спросила Алена у бабушки. — Зачем пожилого человека обманываете? — Хотел бы обмануть, придумал бы, что поубедительнее. Озвучивать эту мысль я не стал. «Девушка, поверьте, я даже не заикался о том, что рыб... Езжайте своей дорогой!» – перебила меня Алена. «Да что за нелюбезная девчонка! Обычно я на людей произвожу совершенно другое впечатление, особенно на женщин». «Милая леди!» – иронично начал я. «Если бы я знал, где моя дорога, то не приехал бы сюда». «Дорогу потеряли?» – уточнила она. «Попробуйте обратно ехать. Вот прям езжайте туда, откуда приехали». До самого дома, — посоветовала она. Вы, кажется, не понимаете. Я заблудился. Хоть она и провоцирует на грубость, отвечать ей в ее тоне не в моих интересах. Да и разве это достойное поведение для мужчины ввязываться в ссору с молоденькой девчонкой? Просто подскажите мне, как выехать на шоссе, пожалуйста. Просьбу я приправил самой обворожительной улыбкой из своего арсенала. На любую даму, даже самую солидную. Моя улыбка действует безотказно. А уж на деревенскую девчонку подействует и подавно. «Нет тут никакого шоссе. Мы ничего не знаем. До свидания!» бросила она. «Бабуль, все, пошли домой. Это мошенник наверняка». «Аленка, да как же так-то? Вот молодежь пошла!» запричитала бабушка. «Любого готова подозревать чем. Сынок, ты заходи в дом. Гостем желанным будешь». «Бабушка!» возмутилась Алена. «Ты чего?» — Да чего, милая бабуля, как же давно меня незнакомые бабушки не называли, сынок. А вот по лицу внучки можно сделать вывод, что желанным гостем я точно не буду. — Нет, что вы, какой гость? Неловко. Вы мне просто дорогу скажите, бабуль. — Дорогу? Какую такую дорогу? Не знаю я дорог, кроме той, по которой ты и приехал. Бабушка посмотрела на след от шин моей машины. Алёнка, может, ты знаешь? Аленка скрестила руки на груди. Если она и знает дорогу, то не выдаст и под пытками. Я задержал взгляд на ее покрасневших от холода щеках, на ярко-голубых глазах. Я и сам не понял, почему смотрю на нее. Извините за беспокойство, вздохнул я. И с наступающим Новым годом! И развернулся к машине. Ну как же? Начала была бабуля. Но еще сильнее раздражать Алену мне не хотелось. Тем более Новый год на носу. Поеду дальше. Может, шоссе само меня найдет. Или я встречу праздник в заглохшей машине посреди леса, отрезанном от цивилизации.